Глава 24. «Вам нужно подписать там, где отмечено», — говорит человек Воронцова. «Передавай мне документы. Просматриваю договор». «Знакомый бенефициар», — замечаю, оторвав взгляд от бумаг. «Тот же, что теперь у господина Черного», — следует ровный ответ. «Он очень удачно успел все переоформить на Кипре. в Последний момент». «Знает ли Черный, кто именно под него копает?» «Походу, еще не выяснил. Но тут ничего странного нет». Воронцов же всегда в тени остается. Хуй до него доберешься. Чужими руками действует. Волна арестов. Вы же наверняка слышали. Продолжает хитро выебанный тип. Еще бы. Несколько серьезных игроков уже отправились за решетку. Воронцов проводит очередную зачистку. Кто хватку потерял, кто взорвался, Всех уберут. Вот почему так важно быть на правильной стороне, заключает Сучера. Вам повезло, Демьян. Ахуеть, как подфартило. Подписываю документы. Теперь у нас с черным одинаковая офшорная схема. И если потребуется, нас обоих одним махом прижмут. Еще один козырь для Воронцова. Страна, блядь. Мне та сторона нужна, где моя Катя счастливая и спокойная. В полной безопасности. А я закрываю теневой бизнес. Оставляю весь криминал в прошлом. Только откуда такую сторону взять? Отлично. Выдает ебучий хмырь, забирая договор. Складывает документы в свой кейс. Защелкивает. Но сваливать не спешит, тянет время. Опять кофе цедит. Мутный он. Костас Раптис. Так представляется. По паспорту. Киприот. Только документы у него явно липовые. Просто сделано все по высшему разряду. Не подкопаться. Киприот, блять! Усмехнулся Рамиль, когда увидел его впервые. Да какой он нахер Киприот? Мой земляк. По роже сразу все понятно. Мы с Раптисом уже не первый раз встречаемся. Он ко мне в тюрягу приезжал, все послания от воронцов передавал. Что у него за история? Чем его в подчинение держат? Видно, давно на Воронцова работает, только лишнего не сольет. Хер знает, как такого типа расколоть. «Потрясающий вид!» — неожиданно заявляет Раптис, кивая на стеклянную стену за моей спиной. Позвольте? «Конечно». «Что за херня?» Занятой тип вдруг решил полюбоваться панорамным видом. «Нет, не без причины он это затеял». А Ответ пока приходит только один. В моем кабинете прослушка. А продолжить разговор Раптис хочет без лишних свидетелей. Насчет прослушки не удивлен. Знал. Ничего реально важного мы здесь с Рамилем никогда не обсуждали. А вот само поведение Раптиса, сучня, что за игру он затеял? Поднимаюсь и открываю для него балкон. Пропускаю вперед. Прохожу следом. Раптис поправляет галстук. Красиво. Бросает, а после поворачивается. И глухо прибавляет. Вы хотите и дальше работать с Каримовым? Ответ понятен по моим глазам. Рамиль никогда меня не предавал. Даже в самый хуёвый период делал все, что мог. А проще было нахер послать и оборвать всякую связь. Смертник, блять Вот кем я стал после пожизненного приговора. У моего клиента много вопросов. Клиент? Так Раптис называет Воронцова. Ему стоит прямо сейчас прекратить то, чем он занимается. Сука. Чем там Каримов занят? На автомате прокручиваю дело за делом. Только все должно быть чисто. А когда мы под Воронцова рыли, то работали осторожно. — Про что речь? — спрашиваю прямо. — Он знает. — Это... — изучаю его. — Клиент передал? — Пусть завязывает. — говорит Раптис, забивая на мой вопрос. — Или готовится попасть туда, откуда вы недавно выбрались? Нехуевый расклад. Наблюдая, как тип разворачивается на выход, толкает стеклянную дверь, И проходит обратно в кабинет. «Благодарю за небольшую экскурсию, Демьян», — заявляет он, подхватывая кейс со своего стула. «Прекрасный офис. Уверен, вы цените все это по достоинству. Закуриваю, не сводя с него глаз». «Это что, блядь, сейчас было?» «Понятно. Парамель разобраться надо. Куда он без меня полез? Что затем мутить начал? И чем мог Воронцов выбесить?» «Нет. Выбесить тут не катит. Такие, как Воронцов, не бесятся. Действует тонко, с ледяным расчетом». Каждый шаг у них выверен. Но где-то Каримов не туда повернул. Пиздец. Когда успел? Без того нам дохуя дерьма разгребать. Только сейчас меня гораздо больше интересует, с чего вдруг Раптис предупредить нас решил. Первая мысль – приказ Воронцова. Логично. Если не брать в учет, что я сегодня сам с Воронцовым встречался. Ключевые темы он поднял. Мог и об этом сказать. Раптис так почву проверяет. Захотел своего босса слить. Но крысам доверия нет. Он не может не понимать. Или это от самого Воронцова проверка. Здесь надо ждать. Наблюдать. Воздух свободы, говорит Раптис. Согласитесь, нет ничего дороже. Согласен. На воле дышится иначе. Выдается таким видом, будто мы с ним в одной теряги гнили. Но этот лощеный тип никак на зека не похож. Да и не протянул бы он за решеткой. Костюмчик это его, речь, манеры. Он бы и года не вывез. В первой же драке подох. Яму даже не беру. В обычной тюряге представить его не могу. Или впечатление обманчивое. Ну где-то же Воронцов этого пижона выцепил. «Удачи вам, Демьян!» Заявляет Раптис и выходит из кабинета. «Мы его проверяли. Был период. Как человек, который настолько близок к Воронцову, его нельзя было не пробить по всем доступным базам. Ни хера тогда не нашли. Чисто. Прямо как у самого Воронцова. Ни семьи нет, ни родственников». Нет ни единой нити, за которую можно ухватиться и размотать хоть что-нибудь. Смотрю на часы. Где Каримов? Не мог он встречу проебать. Набираю. Мобильный вырублен. Что за хуйня? Вызываю секретаря. «Только он же вам сообщение оставил?» Получаю ответ. «Я вам на почту переслала. Еще в обед. Предупредил, что в отъезде задержится. На завтра все перенес». «Точно, блядь». «Понял, иди. Отпускаю секретаря» хуёв в обед отвлекся. Думал, только гляну на Катю. Скажу ей чего, а после сразу отвалю по делам. Но хер. Затянуло так, что чуть встречу с этим ебучим раптисом не проебал. И сообщение от Каримова пропустил. Ладно, с Рамилем успею разобраться. Тут при любом раскладе надо с ним лично общаться. Давлю сигарету в пепельнице и открываю на компьютере досье, собранное на ближний круг чёрного. Мирон, его правая рука, решает основные вопросы. Но сегодня он вряд ли будет в клубе. Черный должен оставить кого-то, кто будет присматривать за его женщиной. В клубе нет связи. Запрет на использование мобильных. А нормальный мужик любимую женщину без защиты не оставит. На этот вечер Мирон выбывает. Листая фото дальше. Джамал. Чемпион по боям без правил. Но давно завязал. Если выходит на ринг, то просто размяться, развлечься. Теперь у него совсем другой уровень. Проглядываю снимок за снимком. Эльдар, Игорь. На каждого из этих типов хватает компромата. И крыс узнаю. Еще когда в тюряге срок мотал, пересекался. Воронцов отправлял одного из людей черного, как своего посыльного. Намеренно того замазал. Так что сегодня особый вечер. Правда, вскроется. Только не вся. Кто-то еще здесь на Воронцова работает. И подозреваю всех. Кроме Джамала. С ним лично знаком. И на ринге мы встречались. Джамал сливать ничего не станет. Никогда. А по остальным такой уверенности нет. Даже Мирона не могу исключить. Хоть он первый, кто в команду черного пришел. Блокирую экран компьютера. Надо бы еще один вопрос до вечера решить. Потом не хочу на всякую хуйню отвлекаться. Набираю своего помощника. «Что по квартире?» Спрашиваю. «Разбираемся, босс». «Так долго?» «Быстрее не выходит, босс». Выдает после короткой паузы. «Вы же сказали сперва по-хорошему пробовать». «Конечно. Все-таки это не просто уебок, а сосед Катиной подруги». Сразу въебать ему по полной рискованно. Распиздиться еще потом. Разноиться той Наталье. Начнем аккуратно. А там уже поглядим, как пойдет. Катя против насилия. Жизнь не одобрит. Без перегибов, прибавляет помощник. И? Босс, по-хорошему, пока не получается. Он свои курочки достал. Угрожать начал. Охрану вызвал. Там не вариант нормально договориться. Что у него за курочки? По ответу выходит хуевое. Шума от уебка до хера и больше. Но по факту он пустое место. Такого даже прессовать много чести. Ну ладно, сам нарвался. На разговор. Доставьте его ко мне. В офис? Да. Смотрю на часы. Время позволяет. Он сейчас на работе, уточняет помощник. Заберите на перерыв. По-хорошему, спрашивает, прочистив горло. Как пойдет. Пока чиновник в пути, закрываю оставшиеся вопросы. Демьян Александрович связывается со мной секретарь и докладывает. К вам тут эм, мужчину привезли на фоне слышится вопли пусть заходит через секунду дверь открывается в кабинет заталкивает рыызжащего слюной мужика раскраснелся весь орет во всю глотку это возмутительно вы что себе позволяете похищение среди бела дня вы хоть понимаете с кем связались знаете кто я вообще такой да я вас всех сгоню за решетку и тут он поворачивается и наконец замолкает видит меня и будто зависает закрывает рот снова открывает И опять захлопывает. Даже слова выдавить из себя не может. «Проблемы?» – спрашиваю. «Ну нет», – роняет он. И даже как будто приседает немного. Прямо скукоживается весь под моим взглядом. Медленно пятится назад, к двери. «Торопитесь куда-то?» Поджигая сигарету и затягиваясь. «Нет», – чиновник нервно мотает башкой. «То есть да, немного. Дела, знаете, и... Я никаких претензий не имею, клянусь». Но еще бы ты, сучара, претензии какие-нибудь тут, блядь, имел. Только реакцию его не пойму. Вопил как резанный, а потом резко заглох. Память у меня хорошая. Впервые этого уебка вижу. но ну, тут он сам все выкладывает. «Я так радовался, что вы на волю вышли!» Бормочет. «Очень. Справедливость наконец восторжествовала. Я же всегда был уверен, вы в той жуткой истории невиновны. И когда работал в следственном комитете, ничего поделать не мог». «Блядь, чего?» «Протокол!» Разводит руками. Процедуры. Я же человек маленький. Что прикажет, то и выполнял. А все улики против вас. Еще и ваше чистосердечное признание. Но я не верил. Вот ни секунды не верил. Дальше свою хуету продолжает молоть. Оправдывается. Видно, решил я мстить, собрался. Кем он там работал? Мелкая сошка. Тупо бумаги из одной стопки в другую перекладывал. Но меня запомнил. Не каждый день кто-то кровавую бой не устраивает. А оправдательного приговора не было. Ошибку следствия никто не признал. Хер кто разбираться станет, на каких основаниях меня вообще на свободу теперь выпустили. Охуенный я муж для катя Психопат-убийца. И пусть не каждый мою рожу по тем репортажам помнит, но вот так-то свидетелей предостаточно. И подруги ее будут знать, кто я. И семья. Все самые близкие. Пиздец, блядь. Тихо. Обрываю ёбка. Ну я же. Жестом показываю. Хватит. Затыкается. На стол под стеной стекает. «Много болтаешь», — говорю. «Понял», — кивает. «Не буду». «Когда ремонт заканчиваешь?» «Еще пару недель потребуется. Отделка в ванной, мебель ждем итальянскую. Скоро должны доставить. А после...» «Нет», — обрываю. «Я про другую квартиру». «Другую?» — глотает. «Наталья», — чеканю. «Соседка твоя». Башкой мотает. «Забыл?» — спрашиваю. «Нет-нет», — бормочет. «Помню. Там тоже ремонт сделаем». Просто по финансам не совсем укладываемся. «Помочь надо?» Поднимаюсь, а он в стул сжимается. «Нет», — роняет. «Почему?» хм, «Справимся?» «Срок?» «За месяц?» Начинает привычно нудеть. Однако, наблюдая, как я приближаюсь, уебок быстро исправляется. И с каждым новым моим шагом выдает встречное предложение. «Пара недель максимум. То есть неделя. Меньше? Пять дней. Подождите. Ну как же тогда?» Прямо вспыхивает. «Ну ты уж как-нибудь постарайся», — говорю. «За пять дней?» «Даю три дня».